Андрей Максимов Сны Аллилит Роман Москва Олма Медиагрупп 2007 год Эпиграфы Ангел Господень явился ему во сне и сказал Евангелие от Матфея, глава 1, стих 20. Что предание говорит? прежде евы была лилит прежде евы лилит была та что яблоки не рвала ни женой была ни женой стороной прошла стороной ни из глины ни из ребра из рассветного серебра улыбнулась из тростника и пропала на все века вадим шефнер ступит шаг полит любит лилит сгорит сердце стучит обнимет лилит и будет он кто испепеленный виктор соснора часть первая августин глава первая вот человек рождается потрясающий акт божественный метафорический вероятный из крови и невещего возникает новая жизнь человечек и человечек этот привязан к матери пуповиной но он такое придумать привязать дитя к матери веревочкой потом пуповину перерезают плыви мол сам от чего ребенок орет от недовольства Кому охота из материнского тепла на свободу? На свободу неохота никому. Потому что где свобода, там тепла нет, это уж точно. Люди привыкли считать, что умирают лишь один раз. Рождение — та же смерть. А каким еще словом можно назвать переход из одного мира в другой? Смерть, конечно. Переход из материнской утробы в этот мир — первая смерть. Переход из этого мира в иной, вторая. Вон оно, как все придумано. Но не об этом, не об этом, а рождении. А первой, так сказать, смерти. Да не о даже, а за зарождении. Зарождается да человек смешно, нелепо даже. Движения эти истерические, конвульсии, и это называется заниматься любовью. Если бы любовь была живым существом, она сочла бы, что такие занятия ее оскорбляют за рождение, новой жизни нелепо аж так придумать а все потому что бог веселый тот кто создал наш мир не может быть скучным у создателя есть чувство юмора выйди на улицу посмотри как бежит женщина старательно изображая скорость погляди как люди развлекаются или наоборот как тщательно изображают они серьезность как целуются вылизывая изо рта друг у друга остатки пищи, как, не меняя выражение лица, гуляют и с любимыми, и с собаками, или как едят, или, опять же, как занимаются тем, что они называют любовью. Когда мужчина овладевает женщиной, он первым делом начинает мять ее груди, словно напоминая ей себе, что это занятие имеет отношение к деторождению. Ну, разве не очевидно, что у создателя есть чувство юмора? Смех сквозь слезы — это о том, кто создал человека и все бытие.